Глава 39. Чего ни та, ни другая не ожидала. В это время из кабинета господина Миропольцева вышла в столовую молодая дама, вся в чёрном, на которую Тамара, занятая своими собственными мыслями, не обратила было вначале никакого внимания. Тем более, что как раз в эту минуту Дяденька турчал ей по духу что-то такое насчёт священных обязанностей молодого поколения. И она, оглядя на него и думая о другом, машинально поддакивала ему только молчаливыми кивками. "Ну что, душечка, кончили?" участливо обратилась Огрепина к подошедшей к ней даме. "Что он вам посоветовал?" "Опрес", сдержанно ответила гостья. Я опустилась под длинню её на свободный стул, рядом с Тамарой. Ах, вот позвольте вас познакомить, представила их друг дружке Агрипина. Девица Биндавит, графиня Каржоль де Нотрек. При этом имени Тамара невольно вздрогнула и с недоумевающим удивлением подняла глаза на даму. Только теперь вгляделась она в черты её лица и узнала Перед ней была Ольга. Господи, Тамара, да неужели это ты? Я тебя совсем не узнала. Как ты переменилась, однако, как возмужала? Совсем как будто другие черты, другое выражение, говорила удивлённая Ольга, протягивая ей руку. И вместе с этим, замявшись на мгновение в нерешительности, ограничится ли ей одним пожатием? или расцеловаться. Но она тут же мигом сообразила, что последнее на всякий случай будет, пожалуй, лучше. И потому немедленно расцеловала ее, по-видимому, самым непритворным образом, как добрая старая приятельница. «Э, да вы, оказывается, знакомы и даже дружны?» удивилась, в свою очередь, хозяйка. «Мы-то? Еще бы!» Мы с нею семь лет на одной скамейке в гимназии сидели. Как будто и в самом деле обрадованно, заявила ей Ольга. «Вот встреча-то! Ну, как и что ты? Какими судьбами? Расскажи, пожалуйста, я так рада?» «Постой!» – в полголоса остановила ее побледневшая девушка, с трудом пересиливая в себе внутреннее волнение. «Если я не ослышалась, тебя мне назвали графиней?» «Коржоль де Нотрек?» – подхватила Ольга. «Да, ты не ослышалась, я замужем». «Как? За графом Коржолем? За которым же это?» «Да за Валентином? За каким же еще?» «За Валентином?» – почти машинально повторила ошеломленная Тамара. «Когда же это?» О, уже скоро 2 года. Вот на днях будет. Разве же ты не знала? Тамара побледнела ещё больше и только могла отрицательно покачать головой. Но полна, понизила и Ольга в свой черед голос до той степени, чтобы посторонние не могли слышать их дальнейшую беседу. Уж будто бы не знала ты-то. В первый раз слышу Почти шёпотом, через силу проговорила Тамара, глядя какими-то странными, недоумевающими и удивлёнными глазами на свою старую подругу, точно бы вглядываясь в неё, как во что-то совсем новое, неизвестное. Ольга со своей стороны тоже окинула её явно недоверчивым взглядом. Странно, улыбнулась она раздумчиво. А я была уверена, что тебе-то это ближе всех должно быть известно. Мне? Почему так? О, милая моя, если уж весь Украинск кричала о его намерениях относительно тебя, то согласись, как же тебе-то не знать их? С кем же он мог быть более откровенен, как не с тобою? «Я тебя не понимаю», – недоумело проговорила Тамара. В чём дело? Можешь объяснить мне?